Когда этот день наступил, Трашелама послал Закион к Бурим-Подше роскошной носилке почетный экскорт, чтобы доставить старца в Трашелхумпо. Всадники видели, как отшельник сел в носилке, захлопнули за ним дверцу, и шествие тронулось в путь. Тем временем там собрались на торжество тысячные толпы народа. Велико было всеобщее изумление, когда Кионг-Бурим-Подше появился без свиты и пешком. Он молча вошел в храм, приблизился к статуе вплотную и постепенно с ней слился. Немного позже в окружении почетной свиты прибыли носилки, открыли дверцу, в носилках никого не было. Многие утверждают... что ламу Кионгбу никогда больше не видели. Когда в Хасе я услышал об этом чуде, мне показалось, что он превосходит самую смелую фантазию. Я отнеслась к нему с особенным интересом, потому что была знакома с отшельником, видела место действия и с самых первых рук получила информацию обо всех предшествующих этому чуду обстоятельствах, то есть о просьбе Трашеламы и обещании Кионгбу Римподше отложить свой смертный час. Я сгорал от желания отправиться в Жигадзе, разузнать о последних днях земного существования Ламы, если он действительно умер, и попытаться найти его могилу. Но И Ионгден и я жили в Хасе под чужими именами и не могли надеяться сохранить инкогнито в Жигадзе, где у нас было много знакомых. Если бы стало известно, кто мы такие, нас сейчас же переправили бы за границу, а мне очень хотелось после пребывания в столице Тибета посетить могилы древних королей и другие памятники провинции Ярлунг. Поэтому от исследования этого случая мне пришлось отказаться. Все-таки до нашего отъезда из Тибета и Ионгден нашел средства разузнать о чуде в Жигадзе у нескольких, по-видимому, хорошо осведомленных об этом событии тибетцев. Но, к несчастью, с тех пор прошло уже около семи лет. За это время в провинции Цанг произошли большие перемены, и в связи с бегством Трашелам из Тибета совершилось еще много других чудес. Кроме того, политическая ситуация не была благоприятной ни для людей, ни для событий в Цанге. Люди, занимавшие более или менее высокое общественное положение, стали преувеличенно осторожными в отношении всего, что, казалось, могло бы прославить личность находившегося без изгнании великого ламы или же способствовать популярности статуи так как ее возведение, по слухам, возбудило зависть двора Лхассы. Мы услышали следующее толкование этой истории. Кионгбу Римпотше создал свой двойник иллюзию. Двойник вошел в носилки, а потом отправился в храм Майтрейн. Этот призрак при контакте со статуей рассеялся, чего и хотел лама-маг, может быть, в это время спокойно пребывавший в своем уединении. Другой вариант. Лама-маг из своей обители внушил на расстоянии коллективную галлюцинацию, собравшейся на освящении храма толпе. Некоторые высказывали предположение, что Лама умер еще до чуда, но для освящения статуи Май-Треи оставил вместо себя созданный им призрак Тульпа. Последнее заставило меня вспомнить, как один из учеников Кионгбу Римпотше однажды рассказал, что путем особого вида концентрации мыслей можно создавать явление и для будущего. Если концентрация мыслей прошла удачно, то целая цепочка созданных по воле мага действий будет разворачиваться далее механически, не нуждаясь больше в содействии мага. Бывает, даже добавил этот лама, что во многих случаях маг не в состоянии разрушить созданное и воспрепятствовать явлению произойти в назначенное время, так как порожденная им же энергия, которую он направил на определенную цель, уже находится вне его контроля. О психических явлениях в Тибете можно было бы рассказывать еще очень долго. Разумеется, обозрения одного исследователя по независимым от него причинам не могут быть исчерпывающими. Это особенно верно в отношении научных изысканий в стране снегов, где работа протекает исключительно в трудных условиях. Я далека от намерения прочитать курс магии или пропобедовать какие-либо доктрины, трактующие явления психики. Я хочу только дать представление о том, Какие толкования получают некоторые факты из этой области в одной из знамений исследованных стран, существующих в мире. И я буду счастлива, если мой труд возбудит желание у кого-нибудь из более авторитетных, чем я, ученых, провести серьезное изучение бегло упомянутых мной фактов. Мне кажется, к изучению явлений психики нужно подходить так же, как и к любой другой науке. возможно и в этой области открытия не содержит ничего сверхъестественного ничего такого что могло бы оправдать суеверие и распространяемые некоторыми безответственными людьми бредни напротив цель таких исследований выявить механизм так называемых чудес а объяненное чудо уже не чудо после словия автора Сразу после появления моего путешествия парижанки в Улхассу очень многие, как в посвященных этой книге статьях, так и лично интересовались, что заставило меня жить среди лам и выражали желание получить сведения об учениях и обычаях мистиков и оккультистов Тибет. Постаралась удовлетворить любознательность читателей. Однако из-за небольшого объема данной работы задача эта — представляла некоторые трудности. Отвечая на два различных по существу вопроса, я сперва рассказала об обстоятельствах, сблизивших меня с религиозным миром ламаистов и об окружающем этот мир сословием колдунов всевозможных категорий. Затем я постаралась систематизировать некоторые наиболее ярко выраженные особенности тибетских оккультных и мистических теорий и методов духовной тренировки тибетцев. Каждый раз, когда в этой связи из очень богатого запаса моих воспоминаний всплывал какой-нибудь факт, я относила его на соответствующее ему в моем рассказе место. Таким образом, здесь не может быть и речи о путевом дневнике, его форма изложения совсем не соответствует моей теме. Иногда в процессе исследования Благодаря его специфике, возможность расширить и дополнить то или иное наблюдение представлялось мне несколько месяцев или даже несколько лет спустя. Но только сумма сведений, полученных в разных местах и в разное время, может дать правильное понятие о трактуемом здесь предмете. Впрочем, я собираюсь в дальнейшем рассмотреть вопросы мистицизма В философии тибетцев в работе более специальной, чем предлагаемая книга. Александр Давид Нейль Конец озвученной книги